Сами, сами. И не ждите, что вам тут все разжуют и в рот положат. Я говорю только о самых элементарных вещах. А дальше уж сами, сами. Чак Паланик. Удушье. Все это в той или иной степени была теория. А теория в отрыве от практики по-любому ничего не стоит. Поэтому при первом же удобном случае старайся применить полученные знания на практике. Пусть это будет твоей лабораторной работой. Старайся больше разговаривать с дамами, не уходи от общения с ними и старайся с помощью приобретенных навыков обработать любую полученную тобой от женщины информацию. Сведем воедино, в одну шпаргалку, все, что нужно усвоить для эффективного общения с женщиной и максимально плотного воздействия на нее. Итак, ты должен, первое, говорить уверенно и категорично. Второе, чаще повторять те идеи, которые хочешь продвинуть. Третье. Использовать яркие и запоминающиеся образы. Четвертое. Использовать риторические вопросы, продвигая с их помощью нужные тебе утверждения. Пятое. Приклеивать ярлыки и использовать эмоционально окрашенные стереотипы. Шестое. Подкреплять свои слова авторитетами, настоящими или выдуманными, и ссылаться на людей, которые по разным причинам не могут опровергнуть или подтвердить твои слова. Седьмое. Использовать любые утверждения или спорные факты под маской неопровержимых доказательств. Восьмое. Использовать прием убийства через доброту. То есть, признавая чьи-то мелкие достоинства, выводи на передний план его крупные недостатки. Это особенно эффективно для выведения из игры соперника. Девятое. Использовать прием на слабо. То есть, схемы, ты этого не знаешь, а ведь это так интересно. Все уже это пробовали. Неужели ты еще нет? А не хотела бы ты узнать это? Ты многое теряешь и отстаёшь от других? Женщины любопытны и зависимы, и тех, кто помоложе, на слабо взять довольно просто. Десятое. Завоевав доверие и заполучив влияние на пациентку, организовать постоянное, незаметное информационное давление на нее до тех пор, пока тебе это необходимо. И всегда помни, ты – мужчина. Ты по определению выше женщины рангом как бы не продвигали пресловутую идею про равноправие полов. Так пусть женщина остается в твоей сети и видит мир твоими глазами. И если ты достоин звания мужчины, то она сама, как существо в принципе зависимое, с радостью будет подчиняться тебе. Вот здесь, на стыке ваших интересов, вы найдете самый надежный способ избегать проблем и получать удовольствие. Послесловие Как ты помнишь, в самом начале я говорил, что на тему общения между полами пишет кто попал, и в основном довольно невнятно. Вместо простого и ясного изложения сути в таких случаях ты получаешь пустые словоизлияния или псевдонаучное рассуждение. Я очень надеюсь, что сумел избежать в своей работе и того, и другого, и ты прочел ее с интересом и с пользой. Однако самое главное, саму, так сказать, суть, я приберег напоследок. Тем более, что, как показало первое издание этой книги, редкая женщина долетит до ее середины. Большинство из них, исходя желчью, спрыгивает с дистанции гораздо раньше. И зря, потому что для умных женщин в этой книге сказано едва ли не больше, чем для умных мужчин. В общем, теперь, когда мы, наконец, остались в чисто мужском коллективе, наступило удачное время, чтобы сказать самое важное. Хотя женщина схематически очень проста и рычаги управления ею легко доступны, но какой-то одной общей кнопки для этого не существует. В самой женщине такой кнопки нет. Но это не значит, что ее нет вообще. Поэтому на вынесенный в заглавие книги вопрос я отвечу так. Самая главная кнопка управления женщиной – это мужчина. Ты. Ты сам. Если ты настоящий мужчина, то ты и являешься этой, извини за комичное сравнение, кнопкой. И управление женщиной зависит только от тебя. Более того, как бы хорошо ты не изучила гональную коммуникацию, как бы здорово ты ни наловчился вешать на уши лапшу и манипулировать женским сознанием, в одном вопросе ты женщину не обманешь. Она всегда видит и чувствует настоящего мужчину. И она готова подчиняться ему абсолютно во всем, подчиняться и повиноваться с желанием и наслаждением. Поэтому главная задача в работе над управлением женщиной — это работа над самим собой. Все, что я описал в этой книге, все приемы воздействия на женскую психику и способы манипулирования женщиной — это всего лишь вспомогательные средства. Самое главное находится в тебе самом. Ты должен быть мужчиной, как несложно это делать в наше время». Быть мужчиной уверенным, сдержанным, понимающим, великодушным, снисходительным, щедрым, благородным, ищущим, но при этом отбросить иллюзии и наивность, уметь держать женщину в узде и не давать себя обманывать. Да, это тяжелый ежедневный труд, но в этом и есть главный секрет. И если ты мужчина, у тебя с женщинами все будет в полном порядке. И тебе только останется отсеять недостойных, чтобы выбрать лучшую или лучших. Ну, короче, ты меня понимаешь. Все неприятные черты женского характера, о которых теперь тебе хорошо известно, все дамские цели и методы могут быть и понятны, и прощены, в конце концов. Быть такими женщин и в прямом, и в переносном смысле заставляет их собственное нутро. Но когда такие черты характера перенимает мужчина, это непростительно, потому что говорит либо о его слабохарактерности, либо о скудоумии, либо обо всем сразу. «Борись с этим. Работай над собой». По этому поводу есть одна мудрая притча. «Совсем задрали мышей коты. Жрут и жрут. Ловят и жрут. Никуда мышам не деться. Совсем пали духом мыши. Что делать? Как спасти, так сказать, популяцию?» Пошли к мудрому филину. «Что, мол, нам делать, мудрый филин? Ведь так вообще всех сожрут, надо искать выход». «А вы убегаете?» — филин спрашивает. «Убегаем, а еще как, да ловят все равно и жрут!» «А прячьтесь?» «Прячемся, хорошо прячемся, находят и жрут!» «А разговаривать пробовали? Просить, угрожать?» «Пробовали, без толку а угрожать мы не умеем, мы же мыши!» «Хм...» — задумался Филин. «Тут с наскоку не решишь, надо прикинуть, завтра приходите, дам решение!» Перекантовались мыши кое-как ночь, приходят к Филину за решением. «Случай у вас сложный», — говорит Филин. «Раз ничего не помогает, выход у вас один. Чтобы коты вас не жрали, вам надо самим стать котами. А поскольку коты котов не жрут, то таким образом вы себя и спасете. «Но как мы можем стать котами?» — удивились мыши. «Ведь мы мыши!» «Угу!» А это уже ваше дело, как Угу! сказал Филин. Уж как хотите, но другого выхода нет. Парадоксально? Но если спор, отец истины, то парадоксальность безусловно, ее мать. И если ты заметил, моя книга полна парадоксов, а некоторые ее части в чем-то даже могут противоречить друг другу. И это вовсе не прокол автора или его недоработка. Просто нигде, кроме, может быть, математики с геометрией, между диапазонами не существует четко очерченных границ. Переходные области всегда размыты. В этих пограничных областях и таятся парадоксальные и зачастую самые верные решения. Когда нет, одновременно может быть и да. Когда проиграть, значит победить. Или когда отдать, значит получить. Скажем, женщине это хорошо известно, она интуитивно чувствует, следуя своему описанному выше прологическому мышлению, что в мире все так или иначе взаимосвязано, что он состоит из перемежающихся вихрей парадоксов и противоречий. Поэтому как я мог обойтись без парадоксов, говоря о женщине? Впрочем, мы, мужчины, не менее парадоксальны. И дамы гораздо чаще оказываются в тупике, пытаясь понять мотивы наших поступков и нашего поведения, чем мы, пытаясь понять их. Итак, чтобы избежать проблем общения с женщиной, тебе просто нужно стать мужчиной. И как ты будешь лепить из себя настоящего мужчину, это уже твое дело. Но это необходимое условие. Другого выхода нет. В этом и состоит замечательная суть увлекательной игры межполами, в которой в принципе нет ни победителей, ни побежденных, и которую, хотя для красоты слога я и говорил обратное, наверное, все-таки нельзя называть войной. Это так удивительно просто. Вот э, я стою посреди ночи в пустом доме, и отсюда чувствую все еще острее. Пускай мы так разделены, но мне достаточно просто закрыть глаза и подумать о моей любви к тебе, и только в этот момент я живу по-настоящему. Только в этот момент я могу поверить в свою реальность. Ты делаешь меня настоящим, таким, что я могу ценить себя. Странно, что я, так сильно помешанный на своей обособленности, рад этой связи. Связи, которые есть между нами. Рад тому, что целую тебя, касаясь, могу забывать обо всех этих своих идеях, ценностях, обо всем, что кажется таким значимым, но что только призрак, только туман в сравнении с тем, что есть ты и я, что есть наши настоящие чувства. И эти чувства существуют внутри и сами по себе. Для них ничего не надо выдумывать и делать. Они просто есть. И это так удивительно просто. Гийом Хоше. Книга женщин. Какими бы странными и подчас неприятными они ни были, женщинам можно простить все их закидоны и минусы, потому что хорошего в них все таки больше. И самое главное, что может тебе дать женщина, это главное, что в тебе есть. То, что ты — мужчина. И это ощущение счастья и гордости от понимания того, кто ты, могут дать тебе только четыре стихии – дорога, творчество, битва и женщина. Так будь благодарен каждой из четырех, не отрицай и не избегай ни одной из них, гордись своим выбором и следуй своей мужской природе. Как сказал Брюсов, «Ты – женщина, и этим ты права». Это верно, а ты прав уже тем, что ты мужчина. Хотя являться настоящим мужчиной непросто.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 Но если ты для женщины, то и женщина для тебя. И никак иначе. В твоих руках есть все для того, чтобы быть счастливым самому и сделать счастливой женщину. Ну, за дело. Конец. Приложение «Феминизм для чайников». В основе феминизма лежит предпосылка, что женщина как таковая не представляет ценности, что она только тогда сможет представлять из себя ценность, когда она насколько возможно превратится в мужчину и затребует себе те самые исключительно мужские права. Из этого следует, что феминизм – это признак вырождения в буквальном смысле этого слова. Барон Юлиус Эвола. Первое. Введение. «Благие намерения» и «Highway to hell». В этом приложении я расскажу тебе всю историю происхождения той заразы, что отравила мозги и души большинства наших с тобой современниц и сделала таким сложным разумное общение с ними. И эта информация, безусловно, будет тебе полезна, поскольку, чтобы увидеть в эгоистичной, желчной и самовлюбленной горожанке истинную женщину, нужно научиться смотреть глубже, понять, почему она стала такой, на чем основывается ее уверенность в собственной правоте и откуда вообще что взялось. Ведь синдром СДС, заразивший большинство женщин вокруг тебя, был вскормлен одной из самых благих и человечных идей, которые только были сформулированы просвещенным обществом. Эта идея была взлелеена с самыми благими намерениями, которые, как это часто бывает, теперь ведут нас прямиком в ад. И эта идея — феминизм. Второе. Блеск и нищета феминизма. «Я верю в равенство. Лысые мужчины должны жениться на лысых женщинах». Фиона Пит Кетли. «Женщины живут дольше мужчин, значит, равенства еще не добились». Василий Голобородько. «Каждый мужчина в глубине души знает, что он никчемный кусок дерьма. Самый потаенный, самый глубинный мужской страх быть пойманным на том, что он не женщина, а мужская особь, не до «Недочеловек. Животное. Уничтожение любого мужчины является хорошим и правильным поступком, выгодным для женщин и милосердным для мужчин». Валери Соланс. «Говорить о феминизме как-то сложно. Если твоим собеседником является мужчина, то в ответ получишь разве что ехидную ухмылку. А если женщина, то еще и скандал в придачу. К тому же их, этих феминизмов, на самом деле куда больше, чем один». Феминизмы различаются географически, американский, европейский, третьего мира, постсоветский, постсоциалистический, этнический, феминизм белых, черных и цветных, конфессионально, христианский, формирующийся исламский, по методам и направленности действий, экофеминизм, пацифистский, сепаратистский, по идеологии, либеральный, социалистический, марксистский, радикальный, по принадлежности к направлениям философии и психологии, Модернистский, основанный на концепции социального конструирования, постмодернистский и постструктуралистский, психоаналитический, по сексуальной ориентации и идентичности приверженцев, лесбийский, садомазохистский, а также объединяющий всех непризнанных обществом индивидов нетрадиционной сексуальной ориентации квир-феминизм. Наталья Пушкарева. Потом, в феминистических движениях всех времен мужчины играли, пожалуй, более чем значимую роль, а это вообще не солидно для женского-то движения. Ну и, в конце концов, в наше время феминизм, как пациент, уже скорее мертв, чем жив. Добившись практически всех поставленных когда-то целей, движение начало чахнуть и, кажется, уже даже пошел обратный процесс. Похоже, сегодня говорить о феминизме можно разве только с историками, да и то осторожнее, потому что среди историков тоже всякое попадается. Кстати, раз уж зашла речь об истории, то по пунктам. мглавиков Греция Впервые феминистические идеи о равенстве полов изложил в своей работе государство Платон, считаемый одним из самых патриархальных авторов древности. История феминизма вообще полна такими парадоксами. В этой работе старина Платон обсуждает, в частности, равные возможности в части призыва на военную службу. Впрочем, в эпоху победившего феминизма и в условиях хронического недобора новобранцев в российскую армию к этой идее, возможно, стоило бы прислушаться. 14 век. Европа. Как принято считать, история феминизма получила продолжение в некоторых работах средневекового алхимика, нумеролога и астролога Корнелиуса Агриппы, В этих трактатах говорилось о подавлении личности женщины в обществе. Впрочем, поспорить с этим нельзя. В средние века общество было не то чтобы сильно деликатным. 1776 год. США. Вопрос политического и общественного равноправия женщин и мужчин поднимался еще с XVI века. До того и после того считалось, что именно мужчины и только они одарены разумом и нравственными идеями, а женщина, в свою очередь, воспринимает все эти идеи исключительно через мужчину, находясь под влиянием не своего разума, но своих чувств. Как видишь, предки не были дураками. В новейшие времена флагманом феминизма стали новорожденные североамериканские штаты и первая американская феминистка Абигейл Смит-Адамс, выдвинувшая во время войны за независимость лозунги женского равноправия. Самая знаменитая ее фраза, входящая во все учебники феминизма, такова. Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов». Впрочем, стоит учесть, что миссис Адамс была всего лишь женщиной второго президента США Джона Адамса, который ее поддерживал и идеи ее распространял. Правда, подразумевая в них не феминистический, а скорее общечеловеческий смысл. 1789 год. Франция. Великая французская революция вновь подтолкнула развитие всевозможных свободолюбивых идей. После принятия декларации прав человека и гражданина, феминистическое направление возглавила дочь мясника Олимпия де Гуш, посчитавшая, что упомянутая декларация подразумевает исключительно мужчин. По-французски, как, впрочем, и в большинстве других языков, человек и мужчина пишутся одинаково. Поскольку сама Олимпия не умела ни читать, ни писать, то с ее слов была записана мужчинами, скорее всего, декларация прав женщины и гражданки, которой, понятно, озверевшему мужичью давался достойный отпор. Хотя подобных деклараций в революционные времена не пишет только ленивый, эта работа получила широкий резонанс и даже было создано политическое общество женщин революционных республиканок, между прочим, с подачи правительственных кругов, Впрочем, потом, в конвенте начались шатания, после наступила эпоха террора, и так не ко времени взявшуюся за гуш Олимпию де Гуш обезглавили вместе с десятками тысяч других жертв, как реалистку и врага революции. Впрочем, в обвинительном заключении содержалась в том числе и чудная фраза «Виновна в том, что как женщина забыла о достоинствах своего пола, и поэтому феминистки считают Олимпию первой мученицей движения». 1792 год. Германия. Тема становится все более обсуждаемой. Незыблемые до того императивы подвергаются критике. Вопрос сходства и различия полов начинает рассматриваться уже под другим углом. Типа нет разницы, кто более разумен и кто более эмоционален. Раз уж все мы люди и граждане, то все и должны обладать одинаковыми правами. В первую очередь гражданскими и избирательными. Выходит еще одна феминистическая Библия, книга Теодора Готлиба фон Гиппеля «Об улучшении гражданского положения женщины». С публикацией этого труда началась история феминистической мысли в Германии и ее распространение в Европе. Впрочем, в своей книге товарищ фон Гиппель требовал равных прав для обоих полов, но призывы к борьбе за это адресовал именно мужчинам, поскольку женщинам внушили, что они не способны к независимой политической деятельности. 1792 год. Англия. Мэри Уолстонкрафт публикует в Лондоне сочинение «Защита прав женщины». Любопытно, что материнство и домашнее хозяйство Мэри считала формой разумного гражданства, рассматривая их как общественные обязанности и выдвигая идею, что женщине за них нужно платить. Впрочем, кажется, спустя много лет именно этим руководствовался президент Путин, когда продвигал закон о денежных выплатах на второго ребенка. Начало XIX века. Франция, Англия. Социалисты-утописты Фурье и Оуэн в своих работах развивают идею освобождения женщины, утверждая, что для этого необходимо в первую очередь отказаться от института семьи, а также от частной собственности вообще. Среди женщин эти идеи почему-то имеют совсем небольшое распространение. Странно, почему? Кстати, именно тогда месье Фурье впервые употребляет термин «феминизм» от латинского фемина — «женщина». Впрочем, великий мыслитель и защитник демократии Жан-Жак Руссо придерживался иных, чем Фурье взглядов, и утверждал, что женщины от природы не способны быть гражданами. 1832 год. Франция. Писательница Жорж Санд, бисексуальная сторонница женской эмансипации, издает свой первый роман «Индиана». Это хорошая мыльная опера, в которой описывается несчастный брак главной героини, муж-тиран, перед которым трепетали все, жена-прислуга, лошади, собаки и всякие неприятности, которые могут женщину подстерегать в браке. Впрочем, Европа, хотя и зачитывается этим женским романом, но уничтожать институт семьи по-прежнему не спешит. Середина XIX века, Англия, США. Под руководством Эммилин Пенхерст в Англии основывается движение за право женщин голосовать на выборах. Оно получает название суфражизм, от английского suffrage, право голоса, более воинственно настроенное крыло. Суфражистки называют себя милитантки, что-то типа боевые подруги. Одетые для пущей эффективности во все белое, они хулиганят в парламенте, разбрасывают листовки, устраивают шествия, затевают голодовки, срывают избирательные митинги и вообще отжигают по полной. Суфражистки же больше говорят, чем делают, зато много лучше выглядят, а к тому же заводят новую моду на зеленые шляпки и пурпурные ленты. Движение за избирательные права называют первой волной феминизма. Впрочем, аж до 60-х годов XX -го века феминистки всех стран боролись именно за получение общегражданского права голоса и избирательные права наравне с мужчинами. Права на гражданство, а не за что-то еще. Тогда же Германия. Фридрих Энгельс с благословения и при поддержке своего закадыки Маркса в работе происхождения семьи, частной собственности и государства переориентирует феминизм на классовые позиции – Угнетение женщин есть лишь частный случай угнетения класса пролетариев, а значит, для того, чтобы от него избавиться, необходима победа пролетариата. Суфражистки же, в купе со своими боевыми подругами, подвергаются критике как выразители чаяний только среднего класса. Как выразители чаяний только среднего класса. Таким образом, феминизм приобретает еще одно измерение, к уже привычным идеям добавляется идея классовой борьбы. Впрочем, широкие женские массы, особенно из рабочего класса, в который раз остаются ко всем этим идеям равнодушны до поры. 1857 год. в США. Поскольку по мере развития капитализма, освобожденная от семьи и материнства женщина стала необходима капиталистическому обществу как независимая рабочая единица, до того женщинам не принято было работать вообще, семью полностью был обязан обеспечивать мужчина то женщины стали выполнять функцию внутренних гастарбайтеров. Платили им меньше, чем мужчинам, а работать заставляли столько же. Это стало вызывать все более открытые протесты против такой дискриминации. 8 марта 1857 года текстильщицы нью-йоркских фабрик вышли на демонстрацию, протестуя против тяжелых условий труда и низкой его оплаты. Этот день, в принципе, и можно считать днем рождения современного феминизма. 1908 год. Россия. В России феминизм назывался эмансипацией и развивался через сеть всевозможных женских курсов и благотворительных обществ. В 1908 году прошел первый Всероссийский женский съезд, собравший более тысячи делегаток со всей страны. Впрочем, главными итогами съезда стали грандиозный скандал случившийся из-за радикально противоположных мнений собравшихся, а также банкет, на котором пили минеральную воду за освобождение женщин от мужского влияния, за свободу женской души. 1910 год. С подачей революционерки Клары Цеткин принимается решение праздновать каждое 8 марта как день рождения женского пролетариата. Как мы помним, именно 8 марта 1857 года текстильщицы вышли на демонстрацию в Нью-Йорке, С 1911 года в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии социалисты празднуют этот день. Правда, не цветами и шампанским, а демонстрациями со всей соответствующей атрибутикой. Впрочем, сегодня истоки праздника уже крепко забыты. Носит он странноватое название «Международный женский день» и международным, строго говоря, не является. 1917-1922 года. РСФСР. Александра Калантай, «Валькирия» и по совместительству куртизанка российской революции призывает дать дорогу крылатому эросу, пропагандируя свободную любовь и раскрепощенность. Не сдерживать своих сексуальных устремлений, раскрепостить инстинкты и дать простор любовным наслаждениям. Чуть позже оно сформулирует знаменитую теорию стакана воды «утолить сексуальный голод должно быть так же легко, как утолить жажду», и также определит взгляды марксистского феминизма на семью всю заботу о младенце должно взять на себя государство. Впрочем, ни одна любящая мать с такой постановкой вопроса никогда не согласится. 1935 год, США. Профессор Маргарет Мид пишет книгу «Пол и темперамент», в которой утверждает, что поведенческие характеристики женственности и мужественности диктуются не генетически предрасположенными человеческими инстинктами, а воспитанием и общественными установками, Эта идея послужила укреплению феминистической идеологии в интеллигентских умах. Впрочем, степень истинности этого утверждения сегодня можно уточнить у производителей и потребителей гормональных лекарств и средств. 1945 год. Милитаризовавшая весь мир Вторая мировая война имела следствием в том числе и моду на мужские предметы одежды. Продвинутые феминистки 20-х давно уже примеривались к брюкам, шляпам, пиджакам и галстукам, но в массовом женском сознании использование традиционно мужских предметов одежды стало возможным только после войны. В СССР моду на ношение брюк ввела легендарная Клавдия Шульженко. Впрочем, уже упомянутая Жорж Санд носила мужскую одежду за век до того. 1946 год. Франция. В этом году, помимо испытаний атомных бомб, на атоле бикини в Тихом океане в мире взорвалась еще одна бомба. Во Франции был представлен одноименный купальник. Появление бикини вызвало бурную и гневную реакцию феминисток, считавших, что это унижает женщину и подчеркивает ее предназначение как сексуальной игрушки для мужчин. Впрочем, и это уже стало доброй традицией. Женщины вновь не согласились с защитницами своих прав период с 1950 года, по наше время, бикини остается самой популярной и востребованной моделью купальника. 1953 год. США. в США. Чикаго выходит первый номер журнала Playboy с фотографиями обнаженных женщин. Создатель журнала Хью Хефнер, сын бухгалтера и пуританки, призывает освобождаться от своих комплексов вместе с одеждой, чем закономерно раздражает только-только оправившихся от бикини фем-активисток. Феминистки называют старину Хефнера «шовинистической свиньей», пикетируют редакцию и подают в суд. Впрочем, журнал стал культовым, издается и по сей день, а публикация фото в Playboy сегодня уже является одним из показателей успеха и признания практически для любой звезды, какой бы феминисткой она ни была. 1950-1970 года в том числе и благодаря напору феминистических организаций, начинается бурная пропаганда контроля над рождаемостью. В 1952 году разрабатывается, а в 1955-м испытывается первая противозачаточная таблетка. Изобретена она как и презерватив мужчиной, но это к слову. Вместе с изменениями экономической и психологической ситуации западного общества это изобретение дает толчок к началу сексуальной революции 60-х, а затем развитию идей сексуальных свобод для обоих полов в 70-х. Феминизм сексуальной революции называют второй волной. Впрочем, в итоге, после получения права на выполнение тех же видов работ, как и мужчины, такого же образования, права служить в полиции, армии и так далее, женщины получили и некое фактически исключительное право дискриминировать мужчин и даже судиться с ними за любое проявление имя своего естественного интереса к женщине законодательно введя понятие «сексуальное преследование». В 70-е годы появляется радикальный феминизм, агрессивно настроенная по отношению к мужчинам движение, благодаря которому рождается мода на лесбийские семьи, выносится на обсуждение такие закрытые темы, как сексуальные домогательства, домашнее насилие и женский оргазм. Впрочем, из всего перечисленного прямое отношение к феминизму имеет только женский оргазм. Если женщина его получает, то феминистка она уже станет вряд ли. 1968 год. США. В 1968 году активистка так называемого «Общества полного уничтожения мужчин» Валери Соланс переходит, так сказать, к официальной части банкета и стреляет в мужчину пять раз подряд, чтобы наверняка. Впрочем, этим мужчиной почему-то оказался гомосексуалист Энди Уорхол, который ее поддерживал, снимал в своих фильмах и даже помогал деньгами. Уорхол, кстати, выжил. 1970 год. Голландия. Группа феминисток организации Минос выходит на улицы, чтобы щипать встречных мужчин за мягкое место и таким образом мстить за всех ущипнутых женщин, а заодно демонстрировать равноправие полов. Движение за ущипывание мужских задниц набирает размах и даже заставляет беспокоиться власть, полагаю, в основном из мужчин состоящую. Впрочем, движение быстро завяло, потому что юмор, с которым к нему отнеслись мужчины, свел на нет всю его серьезность, а в откровенных клоунадах не любят участвовать даже феминистки. 1989 год. США. Певица Мадонна декларирует, что ей не нужны мужчины, чтобы добиться успеха, и их она коллекционирует только ради самоутверждения. В клипах певицы подчеркивается ее сила и независимость, а также демонстрируется ее гарем из танцоров и моделей мужского пола. Камил Бербоум, агент Мадонны, высказывается о ней следующим образом. «Она любит секс. В ней сильное мужское начало. Она обольщает мужчин так же, как мужчины обольщают женщин, Она думает о сексе так же, как некоторые мужчины, очень неразборчивые мужчины. Впрочем, это все не помешало Бойкой Мадонне два раза выйти замуж, а также родить двоих детей и, как она говорит, активно работать с мужем над третьим. Over the world. Наше время. Феминизма в том виде, каким он был изобретен, сейчас не существует. Основные цели, поставленные когда-то феминистками достигнуты, и сексуальная свобода, и право контролировать рождаемость и право голоса для женщин, уже давно стали чем-то настолько естественным, что даже и незаметным. Сегодняшняя третья волна феминизма почему-то названа постмодернисткой, и ее немногочисленные идеологи так и не могут внятно разъяснить ее сущность, сходясь на том, что предыдущие волны, хотя и не помешали, однако были как бы не совсем тем, чего хотелось бы, и надо бы чего-то еще. Но основной принцип третьей волны понимается как свобода выбора и отказ от жестких установок. Сегодня женщины сами решают, что для них важно, и какое из многочисленных надо и должно актуальнее в определенный период жизни. Быть зависимой или нет — критиковать институт брака или стремиться к нему, быть сексуально раскрепощенной или сдержанно моральной, носить или не носить бикини, быть феминисткой или не быть ей. Сегодня это типа личный выбор каждой из них. И сегодня все явнее, хотя для большинства еще и не очень заметно, начинается обратный процесс. Феминизм становится все чаще и все откровеннее отрицаем самими женщинами. Так что, я полагаю, стоит ждать и четвертой волны феминизма, идеологией которой будет отрицание первых трех волн в принципе. Третье. За что боролись? Нет сомнений, в эпоху повальной феминизации, маскулинизации и женской тяжелой атлетики оставаться по-настоящему женственной способна лишь воистину мужественная женщина. Алексей Гришанков. Итак, по мере того, как феминизм завоевывал все новые зияющие высоты, стали видны и некоторые не самые приятные плоды этих побед. Скажем, женщина в любом случае не в силах наравне с мужчиной выполнять многие работы, требующие даже не физической силы, а некоторых особенностей мышления, о чем ты уже знаешь. А уж появление женщин в армии и полиции, ну, ты понял. После стало ясно, что женщина уже требует неравных, но больших прав, чем мужчина потому что она устроена природой иначе, и политика политикой, но физиологию никто не отменял, и женщине оказывается необходимо оплачиваемые критические дни, декретные отпуска, всевозможные пособия и тому подобное. А в пресловутые «особые дни» и тем более в период климакса женщина оказывается и вовсе становится не в состоянии выполнять многие виды работ, Особенно это относится к работам с людьми, поскольку гормональные изменения, происходящие в женском организме во время менструального цикла, обуславливают и ее поведение. От заторможенности до немотивированной раздражительности и агрессивности, уже ставшая притчей о хамство женщин, занятых в сфере обслуживания и торговли, тому ярчайший пример. Потом уже было установлено, хотя и не афишируется до сих пор, что только около 10% окончивших вуз девушек работает по полученной специальности. Безусловно, с мужчинами тоже не все просто, и далеко не все выпускники прямо со студенческой скамьи идут на производство. Но у мужчин это происходит заведомо по другим причинам. Дама же, кто не вышел замуж и не родил ребенка еще во время обучения, именно этим и предпочитают заняться после окончания учебы никак не оправдывая затраченные на свое образование средства. И умные мамаши изначально отправляют в вузы своих дочек не учиться, а выходить замуж. Мол, если хочешь, чтобы твой муж был экономистом, поступай в Плехановский. Так что не менее 90% денег, затраченных на обучение женщин, попросту оказываются выброшенными на ветер. И вот мы имеем огромный штат женщин-инженеров, из которых по специальности работают единицы – А из этих единиц креативными и боеспособными являются сотые доли процента. Имеем сотни тысяч преподавательниц, которые учат тому, в чем сами не разбираются. Десятки тысяч журналисток, которые ничего общего не имеют с журналистикой. Роман Трахтенберг, журнал Sex and the City, март 2008. В общем, спустя полвека после пикового развития второй волны феминизма стало совершенно понятно, что его победа в конечном счете обернулась поражением. Вроде бы женщины получили все то, за что боролись, и даже сверх того, но оказалось, что ситуация в обществе только ухудшилась. Проблем у женщин появилось больше, чем было, психология женщины изменилась не в лучшую сторону, рождаемость упала, семейные ценности, приоритетные для женщины, уступили место навязываемым и надуманным ценностям карьерного роста и состоятельности». Изменение естественных ролей полов и кризис половой идентификации все это поставило под угрозу само существование цивилизации и тому подобное. Сами феминистки, разумеется, проблему видят иначе. Политика во всем мире остается бесконтрольной со стороны женщин, как социальной группы. На пороге 21 века общественное сознание все еще с трудом воспринимает идею социального равноправия и партнерства полов. Хорошо, что не все женщины так думают. «Как вы считаете, чья власть безопаснее, мужчин или женщин?» «Думаю, мужчин. Мужской мозг лучше приспособлен управлять. Мужчины как-то заточены под власть». «Вы бы хотели видеть президентом России женщину?» а «Мне с мужчинами как-то спокойнее». Из интервью с Анастасией Заворотнюк. Даже надежды суфражисток, что с обретением женщинами равных избирательных прав политика автоматически изменится к лучшему, оказались иллюзией. А в связи с тем, что женщина менее склонна к критическому анализу и заморочить ей голову несложно, все получилось с точностью до да наоборот. С получением женщинами поголовного права голоса общество стало гораздо более управляемым и манипулируемым. И как раз это активно используют правящие верхушки всех стран, состоящие действительно из мужчин. Четвертое. Теория заговора. «Революционный держите шаг, неугомонный, не дремлет враг». Почти феминистическое. Женщины не хотят равноправия. У них больше власти, когда их подавляют. Мужчина им просто необходимо, как главный враг для оправдания всеобщего заговора. Чак Паланик. Удушье. Враги нужны для того, чтобы их можно было выставлять виновниками собственных проблем и отводить на них душу. Это еще с древних времен известно. Типа, если кто-то кое-где у нас порой, и если мужчины делят людей на друзей и врагов по разным признакам, национальным, государственным, социальным, внешним и даже по тому, какую музыку предпочитает слушать или за какую команду болеть, то феминистки взяли крупно, во всем виноваты мужчины. Эта идея была, пожалуй, одной из самых первых в феминизме и с тех пор никакому переосмыслению не подвергалась. Еще более ста лет назад английская воинствующая феминистка Селин Ренос определила историю человечества так. Это постоянная борьба между мужчиной и женщиной, которую он постепенно лишил принадлежавшей ей поначалу главенствующей роли и притесняет в современную эпоху. Если ты помнишь, стремление обвинять мужчину во всех без исключения бедах и проблемах, полагать его ответственным, а значит высшим, в принципе, свойственно женской психологии, что еще раз блестяще доказывает само распространение идей феминизма среди женщин. Так что, парадоксальным образом, существование феминизма само по себе доказывает его несостоятельность. Но это уже повторение пройденного, а вот и кое-что новенькое. Существует такое понятие, как теория заговора. В исторической науке это просто один из научных подходов и методов изучения ситуации. В психологии же, теория заговора возникает тогда, когда обществу или части общества выгоднее считать, что некоторые события были подстроены, чем признать, что они были вызваны естественными факторами. Например, имевшую место в России в 1917 году цепь революций, многим удобнее считать подстроенной масонами или евреями, чем признать, что это была необходимая часть исторического процесса, что сам естественный ход истории наконец вызвал переход от фактического российского феодализма к индустриализационному периоду, и что это время потребовало такого скачка, пусть даже со всеми его ужасами. Ведь отсталая аграрная Россия без такого скачка просто не смогла бы достойно ответить на все вызовы XX века, ну и тому подобное. То есть, что все происходящее закономерно, и революция всего лишь частный случай эволюции и своего рода кризисный менеджмент. Однако все беды человечества феминистически мыслящими людьми объясняются в полном соответствии с теорией заговора. И, конечно, это заговор мужчин против женщин. И явное преимущество мужчин в творческом, управленческом, исследовательском, научном и прочих родах деятельности объясняется не особенностью мужского мышления, а элементарной физической силой и возможностью подавлять женщин с помощью этой силы. По этому поводу, кстати, можно вновь процитировать Юрия Мухина. Уверен, что найдутся тысячи женщин, даже любительниц, которые без труда выигрывают у меня десятки партий подряд, но даже самые тупые из феминисток не требуют проводить смешанные женско-мужские чемпионаты ввиду абсолютной предсказуемости результатов. С феминизмом вообще все не так просто. Тут примерно как с сионизмом. Если ты заявляешь, что не одобряешь идею сионизма, тебя тут же называют антисемитом. Хотя сионизм, теория избранного народа, это вариация на тему идеологии расового превосходства, в данном случае не арийской расы, как у Гитлера, а евреев. Тогда как антисемитизм — это противоеврейство, основанное на национальном факторе предубеждения против евреев вне зависимости от их убеждений, места проживания, религии и идеологии. Улавливаешь разницу. В одном случае ты антирасист, а во втором именно расист. Но Давно уже произошла ловкая подмена понятий. И если ты выступаешь как антисионист, антирасист, тебя автоматически определяют как антисемита, расиста. Как сионисты ловко умеют прятаться за всех евреев вообще, так и феминистки научились прикрываться женщинами в целом. То есть, если ты говоришь, что не поддерживаешь феминизм и находишь в нем массу противоречий с естеством человеческой природы, тебя сразу же называют жено-ненавистником и реакционером. Подмена понятий – один из самых классических приемов манипуляции сознанием, а аналитическому уму мыслящего человека не составит труда разобраться, что есть что на самом деле. Пятое. Концепция патриархата. Мужчина может все, а женщина – все остальное. Из серии «Знаете ли вы?» Концепция патриархата – одна из центральных в идеологии феминизма второй половины 20 века. Если кратко, то это система мужского господства и дискриминации женщин с помощью социальных, политических и экономических институтов. То самое подавление женщин с помощью физического превосходства. Вот как пишет об этом врач-психотерапевт и психоаналитик Николай Николаевич Норитсон. тройной W. Природа, дав женщине способность рожать детей, не предназначила ее для таскания тяжестей, наделив большей силой мужчину. Мужчины же решили, что природа таким образом определила им не столько физическую работу, сколько власть над слабыми женщинами. Когда отношения между нашими первобытными предками формировались по законам стаи, самец уже был главным в этой стае только потому, что он физически сильнее. Ведь основной принцип стайной иерархии гласит «вожак должен быть сильным». Это явление существовало достаточно долго, и нет ничего удивительного, что постепенно женщины привыкли к тому, что они хоть и прекрасный, но все же слабый второсортный пол. Постепенно, по мере развития человечества, половой диморфизм начал сглаживаться, возрастала значимость интеллекта, в такой ситуации мужчины далеко не всегда стали выходить победителями, И тогда было принято беспрецедентное решение. Чтобы мужчина всегда был выше женщины, надо было женщину «нет», не столько подавить, сколько срочно начать уважать, защищать и пропускать вперед. Но только затем, чтобы закрепить ее положение слабого пола. Мужчины-рыцари, давая женщине фору, тем самым избегали с ней открытого соревнования, мол, я оказываю тебе свое покровительство, несу тебя на руках – Ухаживаю за тобой, потому что априори сильнее тебя. Так что лучше вообще не лезь и знай свое место. Честно говоря, к рассуждающему на таком уровне психоаналитику я на прием не пошел бы. Не, прикинь, это он серьезно. На голубом глазу утверждается, что основной задачей мужчин за всю историю цивилизации было не что-то иное, а именно угнетение женщин. И женщины к этому постепенно привыкли. Вот они, новые высоты исторической науки. Значимость силы и авторитета вожака оказывается вовсе не в том, что он отвечает за безопасность, спокойствие и питание стаи, а в том, что он женщин подавляет. А в войне интеллектов мужчине, конечно, победителем не выйти. Это им не на кулачках тренькать. И, разумеется, заговор. Кем-то где-то когда-то было принято беспрецедентное решение унизить женщину, используя уважение к ней. В общем, детский сад. Я еще могу понять врача-психиатра Норицына. Он, видимо, работает преимущественно с женщинами и, как опытный манипулятор, понимает, что им нужно говорить не правду, а то, что они хотят услышать. И говорит, разумеется. Но в любом случае эти его забавные размышления есть пример очень показательный. Вся феминистическая пропаганда строится на этих нехитрых постулатах. Вот, например, что пишет в своей книге уже знакомая нам Шикатан. Существовавшая на протяжении многих десятков тысячелетий цивилизация матриархата, возглавляемая великой богиней-матерью и ее земными представительницами-женщинами, из которых наиболее привилегированное положение занимали жрицы, не знала войн, человеческих жертвоприношений, социальных несправедливостей, революций и этнических дискриминаций. При всем том, мы должны отметить, что этим людям никто не обещал посмертных кар или блаженств, Никто не принуждал их силой или угрозами к исполнению канонического свода нравственных законов. Они жили в неогражденных селениях, не страшась нашествия завоевателей, не отгораживая себя от окружающей их матери природы, с которой ощущали себя единым целым, и имели полную свободу действий, неограниченную каменными скрижалями или уголовным кодексом. Будучи свободными, работать или не работать, Они сами избирали первое не потому, что им грозила статья за тунеядство. В труде они видели залог благосостояния своего племени и своей собственной семьи. Имея свободу убивать или не убивать себе подобных, они избирали второе, но отнюдь не страшась тюремной камеры. От такого поступка их удерживало чувство глубокого благоговения перед «Матерью Мира», Дающий жизнь, которая сама есть жизнь, проявляющаяся во всяком живом существе, обитающем на лице земли. Живя в условиях абсолютной сексуальной свободы, где ни законами, ни общественным мнением не осуждалась ни одна разновидность половых связей, матриархальный мужчина никогда не насиловал женщину, потому что в любой из них видел земное воплощение великой богини. Коротко говоря, это было самое высоконравственное общество из всех когда-либо существовавших на нашей планете. Нравственность была естественным образом жизни общества матриархата, где никакой поступок при этом не объявлялся смертным грехом, за которым долженствовала бы последовать вечная погибель бессмертной души. А вот и увиденная свежим взглядом Шикатан теория заговора. С появлением письменности, которая приблизительно совпала по времени с почти окончательным разрушением цивилизации матриархата, цари и жрецы патриархальных народов и племен, наряду со спешным перекраиванием мифологии мира, активно принялись за составление сводов религиозно-нравственных законов. Цель составления религиозных нравственных и религиозно-нравственных законов была у всех народов одна и та же – недопущение возрождения матриархата – в котором высочайшая нравственность существовала вообще без каких бы то ни было законов. Просто подмывает возразить словами чеховского героя, использовавшего подобный доказательный метод. «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Так и видишь, как на исходе первобытно-общинной эпохи со всего мира в тогдашний Рик Явик или Кэмп Дэвид слетаются цари да жрицы, сжимая в трясущихся ручках ножницы для спешного перекраивания мифологий и нравственных законов. С точки зрения исторической науки, все изложенное – просто набор идеалистических выдумок, чушь, не подтвержденная ничем, кроме искреннего убеждения самой Шикадам, в смысле «шикотан» и ее единомышленниц. Но такая упрощенная модель понимания ситуации очень распространена, хотя и основана на нелепых убеждениях, некритичном восприятии и на откровенном незнании материала. Кстати, это примитивная и часто свойственная именно женщинам модель мышления. Скажем, трезвомыслящим людям, дамам в первую очередь, совершенно ясно, что средняя женщина – недоброе, вредное, бестолковое и недалекое существо – И с помощью элементарной логической трансабзиции можно легко представить, каким именно может быть управление, во главе которого такие существа стоят. Это, скорее всего, и тебе, хорошо знакомо, дружище. Все традиционно женские учреждения, детские сады, школы, в меньшей степени поликлиники являются собой прекрасные примеры, что собой представляет женский коллектив. Да еще, не дай бог, управляемый женщиной. Любой, кто имел более-менее тесные деловые контакты с любым из перечисленных заведений, вспоминает о том, как минимум, с содроганием. И только мужская рассудительность, великодушие и снисходительность могут уравновешивать бесноватость средней женщины. Бесноватость, которая, не находя умиротворения, просто выплескивается через край, тем более интерферируя с идентичными качествами других женщин, если приходится регулярно и плотно с ними общаться. И эти очевидные вещи феминистками не замечаются и не учитываются. Более того, возможно, как раз сдерживание женских негативных качеств, которое мужчинами проводится более-менее сознательно, феминацистками и воспринимается как подавление женского начала. Но тут уже, как говорится, без комментариев. Ведь бисера на всех свиней не напасешься. Порой даже и неглупые, в общем-то, люди, цепляются за теорию заговора, не видя, что отношения мужчины и женщины с миром И друг с другом не есть результат воспитания или навязанная культурой модель, а как раз наоборот – мышление и поведение определяются половой принадлежностью. Давно провалились все попытки доказать, что патриархальность общества определена традицией и силой, а не свойственными полам особенностями мышления и поведения. До сих пор не подтверждено само существование матриархата в глобальном или хотя бы заметном масштабе, Отмечено лишь отдельное проявление женоцентризма в редких примитивных обществах, причем точечно и лишь в условиях, в которых он явно вызван не какими-то мистическими причинами, а элементарными требованиями ситуации и условиями выживания общества. Подробнее об этом чуть ниже. Зато, наоборот, давно доказано, что мужественность или женственность, а также присущие им качества характера и поведения, диктуются генетически. В мужских или женских хромосомах даже болезни по половому признаку зашифрованы. Скажем, в X-хромосоме находятся гены, поломка которых вызывает болезни, проявляющиеся только у мужчин, альбинизм глаз, гемоф... гемофилия, дальтонизм, мышечная дистрофия, Беккера и тому подобное. Удаление некоторых мужских хромосом из генного набора самцов-крыс меняет свойственную им модель поведения на женскую – Ну а как влияет на людей, лесбиянок, гомосексуалистов или трансвеститов употребление гормональных препаратов и так известно. Меняется не только внешность, но и черты характера. Говоря еще проще, стремление мужчины доминировать определяется генетически, биохимически и гормонально, а не воспитательно. Точно так же и женщина, следуя продиктованной ей самой природой программе, обычно сама стремится занять естественное для себя положение. Но поразительно, что такие простые вещи приходится объяснять. Видимо, феминизм действительно победил.